Дуглас Адамс Автостопом по галактике Посвящается Джонни Броку, Клэр Горст и всем остальным Арлингтоницам благодарность за чай, сочувствие и диван. Далеко-далеко, в незамеченных картографами складках давно вышедшего из моды западного спирального рукава галактики, затиралась крохотная, никому не интересная желтая звезда. Вокруг нее, на расстоянии примерно 98 миллионов миль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 Что само по себе весьма странно, так как кто кто, а маленькие зеленые клочки бумаги никаких страданий не испытывали ибо бы счастья не искали. Решение все никак не находилось, и планета полнилась озлобленными людьми, для большинства из которых ощущение несчастья было постоянным, и даже электронные часы не скрашивали им жизнь. Постепенно распространялось и крепло убеждение, что все несчастья пошли с того, как люди спустились с деревьев на землю. А кое-кто даже полагал, что ошибка была совершена еще раньше.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 Это история о чудовищно нелепой катастрофе и некоторых ее последствиях. Также это история о книге. О книге под названием Автостопом по галактике. Путеводитель вольного странника. В обиходе именуемый просто Путеводитель. Книги, написанные не на Земле, никогда на Земле не публиковавшиеся и до катастрофы неизвестны ни одному землянину. Тем не менее, это замечательная книга. Пожалуй, это самая замечательная из всех изданий грандиозной издательской корпорации Малой Медведицы.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 Заботил его больше всего то, что люди постоянно приставали к нему с расспросами: "Почему это у него такой озабоченный вид?" Он работал на местной радиостанции, что, как твердил Артур своим знакомым, гораздо интереснее, чем все думают. И был совершенно прав. Большинство его знакомых работали в рекламе. В среду ночью лил дождь, лужа и потекла. Но на следующее утро облака разошлись, и солнце ярко осветило дом Артура Дента. как выяснилось, в последний раз. Артуру все еще было не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 Мистер Л. Проссер был, как принято говорить, всего лишь человеком, иными словами, основанной на углероде двуногой формой жизни, ведущей свое начало от обезьяны. Выражаясь конкретнее, это был сорокалетний, преждевременно располневший, неоднократно битой жизнью муниципальный служащий. Любопытный факт, неизвестный мистеру Проссеру. Он являлся прямым потомком Чингисхана, хотя промежуточные поколения так исказили гены, что в нем не сохранилось никаких монголоидных черт.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 Артура надлежало барахтаться в грязи и периодически требовать адвоката, маму или хорошую книжку. Дело мистера Просса заключалось в том, чтобы усыплять бдительность Артура, например, разговорами о об общественном благе или о неудержимой поступе прогресса. Бульдозеристам же вменялось в обязанность попивать кофеек и мозговать над уставом профсоюза, дабы извлечь из ситуации наибольшую материальную выгоду. Привет, Артур. Дент повернул голову, щурясь на солнце.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 Позабыв об Артуре, потом внезапно присел рядом с ним на корточки. Нужно обмозговать одно дельце. Что ж, отозвался Артур. Давай и выпить, добавил Форд. Нам жизненно необходимо поговорить и выпить. Немедленно. Идем». Он вновь с нервным ожиданием уставился на небо. Неужели ты не понимаешь? истерически воскликнул Артур. Он указал на проссора. Этот человек хочет снести мой дом. Лицо Форда выразило недоумение. Так он ведь и без тебя справится, правда? А я наоборот хочу ему помешать. Послушай, мне нужно сообщить самую важную вещь в твоей жизни. Это надо сделать сейчас же, и причем в баре Конь и Конюх. Почему? Потому что нам придется основательно выпить. Форт посмотрел на Артура и тот с удивлением почувствовал, что его воля начинает слабеть. Форт мастерски умел играть в одну старинную игру, которой научился в гиперпространственных портах рудного пояса системы беты Ориона. Играю так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 который затем должен его выпить. Потом ставит новую бутылку, и игра продолжается. Раз проиграв, вы уже вряд ли выиграете, потому что крепкий дух Джанкс, помимо всего прочего, гасит паранормальные способности. Как только определенное его количество, о котором уславливается заранее, поглощено, победитель получает фунт. форд префект обычно норовил проиграть. Форд смотрел на Артура, и тому начинало казаться, что, пожалуй, все таки не прочь зайти в коня и конюха. А как же мой дом,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 твердо сказал Форт и повернулся к Артуру. "Вставай, дай человеку лечь". Артур поднялся, происходящее казалось ему сном. Форт махнул мистеру Проссеру, и тот медленно и печально опустился на землю. Грязь обволокла его грузное тело, просочилась в ботинки. Увидев вдруг оживившегося бульдозериста, мистер Проссер закрыл глаза и бессильно откинул голову, мучительно пытаясь отыскать доказательства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 сказал Форд, отлично знавший, что вопрос снесут ли дом Артура не стоит и выеденного яйца. А скор ли конец света, полюбопытствовал Артур. Примерно через двенадцать минут, ответил Форд. «Пойдем выпьем.